Глава 11. Князь Иван не заметил никакой перемены в сестре, на которую, впрочем, он никогда не обращал внимания, но поручик инстинктивно, с чуткостью утонченных нервов угадал, что с его идолом случилось что-то необычное, требовавшее его участия. Поняв значительный взгляд, которые княжна бросила ему, выходя из горницы, он, обменявшись несколькими словами, поспешил проститься и уйти. На задворке, под летой же скамейки, ждала его девушка. «Дмитрий Иванович, ты любил меня?» Прямо спросила его девушка, кладя на его плечо свою нежную руку, казавшуюся еще нежнее от грубого холщевого рукава. «Ты не потерпишь моей обиды?» Овцын не отвечал, да и что мог бы он сказать, когда весь он сам готов был за нее в огонь и в воду. «Меня, мой дорогой, обидел фролка. Хотел меня сделать своей любовницей. Защити меня. Брату не говори, он или взбесится, или на меня же накинется». «Изломаю его, Катерина Алексеевна». «Потрохов не оставлюсь», — наивно высказал Овцин, не подозревая возможности рисоваться. «Нет, Дмитрий, я не хочу этого. Ты только постращай его. Сохрани, Бог совершится убийство. Тогда и нам не сносить голов своих. Хорошо, Дмитрий, согласен. Только поучи». «Хорошо-с. Как велите, так и будет». Княжна с кокетством, врожденным каждой женщине и не покидающим ее во всяком положении, протянула свою руку к губам молодого человека и быстро взбежала на крыльцо. Овцин воротился домой и стал обдумывать средства наказать Тишина и отвадить его от любезничнее с княжной. Сознавая свое физическое бессилие, он посвятил в свою тайну двух своих друзей – казачьего атамана Лих Лихачева и боярского сына Кашпирова, вечного охотника подраться и побуянить. На общем совещании было решено, не откладывая, поколотить фролку в науку. Сговорившись в подробностях, они стали караулить Тишина и в тот же день вечером словили его на каком-то задворке одной из березовских красавиц, щедро наградили плюхами помолотили как зрелый сноп и отпустили едва живого. Избитый подьячий прохворал несколько дней, а потом, оправившись, быстро собрался домой в Тобольск. Он хорошо понимал, за что его чуть не убили, и твердо решил отомстить сиятельному семейству. Прибыв в Тобольск, Тишин сказал за собой государева «слово и дело», а затем подал сибирскому губернатору язвительный донос, в котором подробно и с различными украшениями описал зловредительные поступки сосланных Долгоруковых и укрывательство, чинимое им от майора Петрова и березовского воеводы Бобровского. Губернатор отослал донос в Петербург, откуда немедленно сделано было распоряжение о посылке для расследования в Березов Ушакова, Капитана сибирского гарнизона, родственника начальника тайной канцелярии. Прошла зима. Тишин не являлся. И об нем уже забыли березовские обыватели. Забыла и семья Долгоруковых. Радовалась Катерина Алексеевна, избавясь от животного нахальства пьяного Лавеласа. Радовался и гарнизонный поручик которого сердечные дела шли все по-прежнему, в сентиментальном обмене взглядами и вздохами. Княжна, видимо, отличила его. Позволяла целовать свои руки, позволяла пожатия их, но этими дерзновениями все и ограничивалось. Да, впрочем, о дальнейшем Дмитрий Иванович никогда не мечтал. Вспоминали лишь иногда о фролке под ячим Наталье Борисовна. И то про себя, как будто ожидая чего-то, как будто томясь от предвидевшего будущего горя.